Глава девятнадцатая Нет! Я бросилась вперед, сама не понимая, куда бегу, споткнулась и упала на колени, разбив их в кровь и рассадив ладони, но боли я не почувствовала, потому что внутри у меня все застыло, покрывшись коркой льда. Нет! Я не могла отвести взгляда, От огромного снопа белого пламени, которое разгоралось все ярче, освещая замок и горы ослепительным сиянием. Пришлось приложить к глазам руку, а затем и вовсе зажмуриться, потому что смотреть было уже невозможно. Наконец все полыхнуло, отбросив меня воздушной волной. Я упала на плиты, слезы застили глаза. Наверное, поэтому мне показалось, что с крыши в сторону катапульты понеслась ответная струя огня. Ваше величество! Раздался рядом взволнованный голос молоденькой служанки, которая принесла мне обед. Кажется, ее звали Кари. Как вы можете встать? Давайте я вам помогу. Страх-то какой творится! Служанка подставила мне плечо, помогла подняться на ноги и повела к двери. Меня качало из стороны в сторону. Мысли тоже разбегались, не позволяя сосредоточиться на главном. Что с Аотхом? На пути стояла Делина, которая, не отрывая взгляда, смотрела мне за спину. На лице у нее застыло неверящее выражение. «Госпожа, позвольте пройти», — попросила Кари. Ей пришлось повторить еще раз, прежде чем Делина перевела взгляд на нее, затем на меня. Сапфировые глаза сузились, наполнившись злобой. «Все из-за тебя! Ты во всем виновата!» – прошипела она. «Это я должна была стать королевой! Я находилась рядом с ним много лет, но он даже не замечал меня, зато с тебя глаз не сводил! И вот к чему это привело, смотри!» Делина обвинительно указала пальцем мне за спину, и я рефлекторно обернулась. Не сумела сдержать вздох облегчения. На крыше замка по-прежнему сидел дракон, живой и здоровый. Он развернул крылья и поливал огнем двор по другую сторону замка. «Он жив!» — торжествующе произнесла я. «Ненадолго!» — парировала Делина. «Твои братья придумают способ, как уничтожить дракона. Потом тебя выдадут замуж за какого-нибудь дурачка». Кадану достанется кирнуолское герцогство, а Трилан станет регентом при недееспособных королей-королеве. Возможно, вы упадете со скалы во время прогулки. Ах, какая трагедия! Делина расхохоталась, а мне сделалось по-настоящему страшно. Нет, оба вы не умрете, не переживай. Маги спасут жизнь короля, вот только ходить он вряд ли сможет. Придется Трилану взять на себя управление Объединенным Королевством, а я буду рядом с ним. — Ты поэтому с моим братом хочешь стать королевой? — догадалась я. — Я этого заслуживаю гораздо больше, чем ты! — выкрикнула она мне в лицо и, развернувшись на каблуках, вернулась обратно в гостиную. Служанка повела меня за ней следом, помогла опуститься на диван и тут же... вздрогнула от окрика, стоявший на пороге моих покоев Делины. «Живо иди сюда, идиотка!» Девушка бросила на меня растерянный взгляд. Ей явно не хотелось оставлять меня одну. «Иди, Карри, со мной все в порядке», — тихо произнесла я. И девушка послушалась. Закрывая дверь, Делина хлопнула ее, что было силы, а потом повернула ключ. А я поняла, что мне нужно бежать отсюда, и как можно скорее. Вряд ли Делина сама придумала все те ужасы, которые якобы меня ожидают. А значит, это план моих братьев. Меня не оставят в живых. Это уже решено. Мне необходимо придумать план побега. Но сначала поговорить с Аотхом. Я вышла на террасу и увидела, что опоздала. Дракон летел в сторону гор. Наверное, отправился на охоту. Надеюсь, к вечеру он вернется. Никогда еще я не ждала темноты с таким нетерпением. Ужин мне принесла Сазана. Она была одна, и я не приминула этим воспользоваться, набросившись на нее с вопросами. Что случилось сегодня днем? Они пытались убить дракона? Ты можешь остаться ненадолго и рассказать мне все? Госпожа, у меня очень мало времени, — покачала головой экономка. Она выглядела расстроенной. «Ваш брат строго-настрого запретил разговаривать с вами, только оставить ужин и возвращаться». Сазанна медленно снимала тарелки с подноса и одновременно рассказывала. «Утром солдаты освободили лестницу, и когда они поднялись, господин Кадан сообщил им, что короля больше нет, а уничтожившее его чудовище теперь грозит всем герцогствам и, в первую очередь, королеве». Они собрались на совет, а потом начали поднимать катапульту. Мак пошептал что-то над камнем, и тот загорелся. Но у них ничего не вышло. Наш господин и в облике дракона сохранил свою силу. Снаряды ему не повредили. Наоборот, как будто даже придали сил. Потому что он спалил всю эту катапульту и снова сидит целехонький. Только слетал куда-то ненадолго. Он уже вернулся. Слова экономки меня обрадовали, а отху не страшен огонь, даже магический. Он сам и тут до меня дошло. Ну конечно, я была не слишком прилежной ученицей. Мне больше нравилось подсматривать за братьями и Каэлином в надежде, что когда-нибудь они примут меня в свою компанию. Поэтому древний язык мне так до конца и не покорился. Но основные слова я знала, могла бы догадаться и раньше. А отх, Файон. белое пламя, аотх и ион, дракон и человек, ставшие единым целым. Здесь была не просто магия, только божественная сила могла сотворить подобное. Чем дольше я размышляла, тем больше уверялась, что в храме истинного бога сумею найти ответы. Я вспомнила хитрого жреца, притворявшегося стариком и постоянно подтрунивавшего надо мной. Он наверняка что-то знает». Осталось только выбраться из заточения и отыскать храм. Легко сказать. Составив на стол тарелки и приборы, экономка подняла, покрывавшая под нос, полотенце, и я увидела книгу. Взгляд зацепился за полуобтертые буквы. — Сазанна, не знаю, как вас благодарить. — Лучшей благодарностью станет возвращение господина живым и здоровым. Женщина протянула мне книгу, и я прижала ее к груди. Правой рукой, о левой сжала сухую и крепкую ладонь экономки. — Мне пора идти, ваше величество. На мгновение я почувствовала ответное пожатие, и тут же экономка убрала руку. Вовремя, потому что дверь слегка скрипнула, открываясь. Я, не глядя, швырнула книгу под стол. Она с громким звуком шмякнулась на пол. Сделавший шаг в комнату Трилан с подозрением посмотрел на меня. Пришлось... Притопнуть сначала правой ногой, затем левой, как будто проверяла, насколько удобны мои туфли. Брат снова взглянул на меня, потом на Сазанну. Колыхающуюся скатерть он не заметил, так как мы с экономкой закрывали ее юбками. Не найдя никаких прегрешений, Трилан раздраженно буркнул. «Я же сказал, чтобы ты не болтала тут с ней. Идем!» Он сделал шаг обратно к двери. На меня брат больше не смотрел. Это было странно и страшно. Трилан всегда относился ко мне с теплом и снисходительностью нисходительностью и окончательно утвердилась в мысли, что братья уже решили мою судьбу. Сазанна забрала пустой поднос и, кивнув мне, вышла в распахнутую дверь. Снова скрежет ключа, и я осталась одна. Выждав некоторое время, чтобы убедиться, что Трилан не вернется, я достала книгу, провела пальцами по еле ощутимым буквам и раскрыла на недочитанной вчера странице. Остаток дня я так и провела в одиночестве, читая возле окна и карауля «Возвращение дракона». Он появился, когда сумерки уже начали наливаться густотой. Я решила проверить информацию, вычитанную в книге. о том, что у драконов очень тонкий слух, выскочила на террасу и негромко позвала «Аотх!». Спустя пару мгновений заметила, как он сменил направление и теперь летел ко мне. Ох, ничего себе! Я и не думала, что слух настолько тонкий. Дракон огромной тучий затмил звезды. Затаив дыхание, я наблюдала за приближением Аотха. Он осторожно опустился на террасу, заполнив почти все пространство. Пришлось отойти к стене, чтобы ненароком не наступил на меня. Словно понимая мои опасения, дракон замер. Двигались только ноздри, обнюхивая воздух надо мной. Инстинктивно я вытянула руку вверх, и тут же огромная голова опустилась, подставляясь под ласку. Я погладила дракона по шероховатой коже губы, где не было чешуек, покосилась на клыки кинжалы, каждый из которых был размером с мою руку. Аотх выдохнул, окатив мою ладонь теплым воздухом, словно фыркнул, и вдруг улыбнулся, продемонстрировав мне весь впечатляющий набор зубов. Выглядело это как оскал, но я точно знала. Дракон улыбается, потому что ему приятны мои прикосновения. А отх, я так перепугалась из-за тебя сегодня, думала, они тебя убьют. Как хорошо, что твой огонь сильнее. Моя ладонь переместилась к драконьей щеке. Здесь уже теснились небольшие чешуйки. Они были приятными на ощупь. А отх вдруг резко качнул головой, как будто хотел сильнее прижаться к моей руке, но не рассчитал движение, и меня толкнуло на стену. От удара из груди вышибло воздух. Дракон тут же отодвинулся. Я прям почувствовала его испуг, поэтому запротестовала. Нет-нет, все нормально, я не пострадала. Сделала несколько шагов вперед, чтобы снова коснуться и успокоить дракона. Его эмоции были ощутимыми. Не настолько, как если бы я сама испытывала их, но все же явно различимыми. Я чувствую тебя, поделилась Саотхом своим открытием, а он кивнул и снова улыбнулся. Но как это возможно? Дракон не двигался, только смотрел на меня. Как жаль, что он не может говорить. Я тут же поправилась. Это магия? Он снова кивнул. Но я чувствовала, что это нечто большее, чем просто магия. Уверена, так проявляется наша связь. Жаль, что в книге об этом ничего не было сказано, но вряд ли неизвестный автор знал такие подробности, даже на уровне слухов и легенд. Нам с тобой нужно бежать. «Братья не остановятся, пока не убьют нас обоих». От Аодха пришла волна яростной боли и страха за меня, и я тут же притянула его голову к себе, чтобы прижаться лбом. «У них ничего не выйдет. Мы с тобой сбежим. Найдем храм, и я узнаю, как вернуть Йона». Я чувствовала, как утихает его ярость. На смену ей приходит умиротворение от моих прикосновений. и продолжала прижиматься к отху. Мне было так хорошо от того, что этот огромный и сильный дракон так осторожен и нежен со мной. Рядом с ним я чувствовала себя защищенной. Это же ощущение было у меня, когда рядом находился Йон. Вот только я не знаю, как сбежать отсюда. Меня заперли, а улететь на тебе не получится. Я с сожалением посмотрела на острые костяные наросты на спине дракона. Аотх затих, как будто обдумывал мои слова, а потом фыркнул, шагнул назад и приподнял когтистую лапу, показывая мне сжатые пальцы. «Ты хочешь унести меня в лапах?» Дракон кивнул. Я обрадовалась, а потом вспомнила то, что только что произошло и сникло. «Нет, не получится. Ты слишком большой и сильный, а Аотх, а я слишком маленькая и хрупкая», ощущая его непонимание, пояснила. Ты только качнул головой, а меня уже отбросило к стене. Что если ты случайно сожмешь лапу сильнее, чем надо, что со мной будет? Дракон тоже сник. Больше идей ни у кого из нас не было. Я пойду спать, сообщила ему. Утро вечером мудренею. Если что-то придумаю, позову. А ты будь наготове, а отх кивнул и попятился к парапету. Перебравшись через него, дракон упал в пропасть. Но только стоило мне испуганно вскрикнуть, как он взмыл вверх, направляясь к крыше, которую облюбовал для себя.